Глава третья. В могиле. Миша остановил красный Чизет на старом кладбище. Обязательно подлетать на кочках! Спрыгнув с седла, возмутилась Катя. «Да я не специально! Глуповато улыбнулся здоровяк, ставя коня на подножку. В пылюге вся, новый костюм для чего напялила? Принялась Роскова отряхивать низ на резинке своих зеленых спортивных штанов от найк. «Одеваться надо практичнее, пора привыкнуть, не первый день на селе», — сделал богатырь резонное замечание подруги. «Ага, сейчас, предлагаешь мне тоже натянуть в такое пекло тяжеленные ботинки? Самому, не жарко в берцах?» «Нормально, они у меня термосы, тепло внутрь не пропускают». Разбухшая дверь сторожки с хлопком отворилась. Ударившись о забор... Пару раз отпружинила от него и, заскрипев, зависла в полуоткрытом положении, словно привлекала внимание к себе. Во двор вышел Виктор Парфильевич. Седовласый старик, лет 70 от роду, был одет в бесменный, полный комплект армейской формы старого образца Флора. Здравствуй, внучка! Обнажил бастроков целые, ровные и белые не по годам зубы. От улыбки его вытянутое лицо сгладилось, орлиный нос сделался еще длиннее. Уж не ждал тебя, не надеялся встретиться. Думал, забыла дряхлого хрыча. Добрый день, приобняла старшего товарища Екатерина. Я тоже рада вас видеть. И ничего вы у нас не старый, клевещите на себя. Польстила принцесса хранителю скудельницы и сразу переменила тему. «Знаете, ночью?» «Погоди, внучка!» — перебил Порфирьевич. «Догадываюсь, об чем речь. Успеем наболтаться. Дай, хоть посмотрю на тебя!» Сторож достал из верхнего кармана кителя кисец с табаком и бумагу, ловко сварганил самокрутку, присел на скамейку и, затянувшись крепочком, стал любоваться девушкой. Смирнов продолжал глупо улыбаться. Его радовала картина теплой встречи подруги и старика. Здоровяк подошел к Бострокову, пожал тому руку аккуратно и сказал, «Ладно, вы пока языки почешете тут, я домой смотаюсь, мамки покажусь. Скажу, чтоб меня не ждала сегодня. Быстрее уеду, скорее вернусь. Нечего тянуть, закат не за горами, а ночью здесь с вашими камилетками шарахаться я не собираюсь». «Куда ты собрался?» — встревожилась Екатерина. «Ну, почему дома не будет?» «Дык, думал с тобой ночевать. Сама жаловалась мне утром на ведьму. Я этого фантома быстро на место поставлю. Или неправильно тебя понял?» «Хех!» — кокетливо усмехнулась дачница. «Правильно. Давай, жду тебя». В мыслях отметила. «А не такой ты и болван. Миш, постой. Забываю спросить. Матушке твоей разве не интересно?» «С кем ты проводишь время? Ну, там, она не хочет со мной познакомиться?» «Нет», – удивленно пожал плечами Смирнов. «Нафиг ей! У меня нормальные родители, без устаревших загонов, не парся Я помчал!» Ответ друга вогнал Катю в краски, почувствовала себя дурочкой. Решила отвлечься беседой с Виктором Порфирьевичем. «Он превосходный рассказчик!» Таких приятно слушать и, в свою очередь, рассказывать им что-то. Бабрита ночью являлась. Умостилась Роскова рядом со сторожем на лавочке. Просила, чтобы вы ей табаку на могилку положили и наливки плеснули в стакан. Не, не забыв сполоснуть, помню, засмеялся хранитель. Навозу ей лопату под нос. Хоть раз дай, чего просит, и понесет кобылу в щавель. Защита моя держится, Досель. Нет! качнула отрицательно Екатерина головой. Чапа ночью вплотную к окну подходила, сказала, ветром сдула твою преграду. Дополнительно ее Миша повредил, когда щебень трамбовал. Поставите новую. Можно, чего ж не сделать. Это все хорошо, отогнала девушка рукой от глаз едкий дым самосада. «Прости, внучка!» — вскочив, отошел Порфирьевич в сторону. «Ничего. Помните, мы говорили, что можно попытаться одолеть и Каэмифлетов, и призрак?» «Вроде я гутарил только про Каэмифлетов. И то, — твердил, — их победить нельзя. Следует относиться к нежити, как к неизведанному виду эволюции — хищникам. Это ты взбудоражила идеей борьбы с нечистью». «Да я не...» «Ладно!» — отмахнулся старик. «Понимаю все. Сложно поверить теперь. Я тоже молодым был. Для тебя оно приключение. Хорошо, покумекаем. Что можно сделать? Знаешь, много думал в одиночестве на сей счет. Очень много. Каиме флет донимал ночами. Все заманивает на трапезу. Чапа бродит по табак выпрашивает с наливкой». «Да, есть в твоих словах прок. Можно попробовать извести чертовщину. Только сам я ума не дам. Поеду утром к товарищу в Водопьяновск. Давно не виделись. Надеюсь, пень пришивый жив еще. Он знаток в подобного рода делах. Ох и знаток! Я от приятеля скрывал всегда, что у меня во владениях творится, а то припрется сюда вместе с последователями. Оно нам надо? Нет. А вот совет дельный да литературу подкинуть может. Поеду. Завтра поеду. Только бы жив был. А защиту мне на даче когда ставить? Тоже поднялась раскова Славочки и подошла к хранителю вплотную. Невзирая на его нескончаемую, щадящую самокрутку, ей хотелось приблизиться к старику. Энергетика, что ли, у него хорошая. «Ночь одну, может, две, если завтра не вернусь. Переживешь? С богатырем-то под боком. Чего у вас с ним? Кстати, не научила дурака девочек любить?» «Пока нет», — смутилась Катя. «Ладно, не лезу в ваши дела. Пошли, внучка, в хату. Самовар поставлю, все веселее Мишку ждать. Ты смотри», — предупредил дед, «если до темна не успеете уехать...» «Никуды вас не пущу!» «Помню, я и сама ночью из сторожки не уйду». В доме у Бостракова, кажется, сделалось только уютнее. Хотя, на первый взгляд, вроде и не изменилось ничего за две недели. Те же шкафы со множеством разных по тематике и материальной ценности. Книг. Возможно, их порядок немного изменился. Наверное, хозяин читал на досуге». Раритетные вещи в перемешку с относительно современными: ружье фроловка, казачья шашка на стене. В чем же перемены? Ах, поняла Роскова, печь топить перестал. На улице же тепло стало. Убрал дрова, ведра и мешки с углем. Оттого здесь чище и просторнее. Хранитель скудельницы вскипятил воду напоил гостью вкуснейшим чаем из собранных лично в прошлом году трав, ведь от предложенной настойки за встречу Екатерина отказалась, а в одиночку сторож употреблять не стал. С позволения Кати дед вновь затянул самосад. И началась у них долгая и интересная дискуссия на тему разного рода нечисти. Говорили о каймифлетах, привидении Чапы, порче, о вычитанном дачницев скорошивателей и тому подобное. Смирнов задерживался. Закат не за горами, а его все нет. Екатерина сперва сердилась на друга, затем начала переживать. Около восьми вечера послышался знакомый рев Явовского двигателя. «Извините», — поставив пустую чашку из-под отвара на стол, поднялась девушка с мягкого, удобного кресла. «Пойду по делам на улицу, то, боюсь, с ездой Миши по кочкам не дотерплю до дач. Опасности же нет пока на скудельнице». «Нет, нет», — махнул старик правой рукой с пожелтевшими пальцами от многолетнего курения, — «Ну, не засиживайся там! Знаешь, куда идти? Засараем дальняк!» «Да, спасибо, я в курсе!» — улыбнулась ростовчанка, подумав, «мог бы вслух и не говорить». Когда Катя открыла дверь добротного, уличного, туалета зеленого цвета, она услышала жалобное мяуканье, словно кот потерял хозяина и отчаянно старается того отыскать. «Рыжик!» — позвала раскова и сразу поправилась, «Эм, то есть морковка. Морковка, это ты?» Екатерина двинулась в сторону звука, но своевременно вспомнила об угрозе. «Каймифлеты. Они заманивают жертв различными имитациями. Могут подражать собакам, птицам, людям. Но сейчас только закат. Вроде рано для их сезона охоты. Нет, не стоит рисковать. Попасть на ужин к подземному зазывали не хочется». Солнце-то скрылось за горизонт, но на дворе оставалось достаточно светло. Окончательно стемнеет примерно через час. Все же ставки слишком высоки. Жизнь. Девушка, позабыв о своей естественной надобности, решила вернуться в сторожку. Развернулась, сделала несколько шагов по тропинке к домику и, наступив на край старой могилы без памятника, поросший травой холмик, провалилась под землю. Дальше темнота. Принцесса потеряла сознание. Катя очнулась. Темно. Положение тела горизонтальное. Сколько провела в отключке, не знает. Попыталась подняться. Тщетно. Тело плотно зажато со всех сторон. Воздух спертый. Будто упала в замурованный подвал, не открывавшийся десятилетиями. До обоняния доносится запах сырой земли и чего-то стороннего, неуловимого. Спину девушки больно закололо, вероятно, лежит на сучьях. Развернуться не выходит. Отчаянный жест в виде рывка вперед, и здесь пришло убийственное осознание, которого страшились многие классики. «Я в могиле, погребена заживо». Паника не успела охватить разум. От нее спасли ощущение вибрации и едва уловимый шум откуда-то с поверхности. «Миша!» – заликовала дачница. «Это его мотоцикл надо мной проезжает!» «Помогите!» – закричала до спазма в горле Раскова. «Я здесь!» «Наерашис, деточка, воздух и истратишь последний!» – раздался проклятый голос мерзкой чапы. За ним постепенно образовался зеленый, переливающийся в голубой свет. После в ногах Екатерины замерцало отражение покойной ведьмы, лицо с пустыми глазницами, язвами от разложения и нечеткими образками на лбу. «Хочешь конфетку?» Теперь, благодаря сиянию призрака, ростовчанка смогла убедиться, она действительно в могиле, а под ней... Лежит, распавшийся от длительного времени, вплоть до века, скелет. Он и режет спину. Уровень паники достиг пика. Катя плавно теряла сознание. Девушка услышала перед обмороком. «Оцель негодница! скумекаєш Бабрито, бабриту! Како ей лежать одной? Пособи мене, заклинай рогатим, вислушуй внимательно и преследующие Открыв глаза, Екатерина сперва увидела перед собой Мишу, затем и Виктора Порфирьевича. Мужчины склонились над диваном, где лежала девушка. Вид у обоих тревожный. Очень они испугались за принцессу. «Что с тобой, Катюх?» Облегченно выдохнул Смирнов. «Ты меня вытащил?» приняла Катя от хранителя скудельницы алюминиевую кружку с холодной водой. «Откуда?» «Я в могилу упала!» Сделав несколько глотков, ответила отшельница. «Чапа там измывалась надо мной. Скелет в спину врезался, всю изранил. Так больно!» «Голову напекло! Какая могила!» «Я подъезжал к сторожке смотрю, ты возле сортира рухнула на землю, поспешил на помощь. Ты без сознания, повреждений вроде нет. На руки взял и принес сюда». «Давно?» Возвращалась постепенно раскова в реальность. «Пяти минут не прошло». Сторож, хлопнув половину граненого стакана наливки, настоятельно попросил «Делись, внучка, что видела?» Катя изложила последовательность злоключения, хронометраж которого явно превышал те пять минут, проведенных ей на самом деле без сознания. Старика встревожила история, он не сомневался. Рассказанная принцессой, «Нерядовая галлюцинация. Здесь крылось другое, потустороннее». «Да...» — повторил Бастроков, обряд снятия стресса путем опрокидывания в себя порции алкоголя. «Творятся дела...» Богатыря почему-то такой ответ разозлил. Видимо, все из-за нервов. Переволновался за подругу. «Что? Да...» Расхаживая по комнате, причитал и размахивал огромными ручищами Смирнов. «Нельзя четче сказать. Фантом ведьмы превращается во Фредди Крюгера. Она научилась во снах пакостить. Или чего?» «Будешь?» — указал хранитель скудельницы на бутылку. «Нет. А ты, внучка?» «Тоже нет. Ну, тогда я один, с вашего позволения». Он выпил. Сильная чапа, точнее, отражение ее, очень сильная. Не ожидал подобного могущества от покойной калоши. Может, я бы и списал все на перетомление Катеньки. Да, вспомнил одну историю, отец рассказывал. А она еще в войну произошла с немцами. Ты не дочитала до туда, внучка? Пока нет, остановилась там, где патруль дьявола встретил. «А, скоро дойдешь, скоро. В общих чертах тогда тоже появился властный призрак. Боюсь, как бы Витка до него не дотянула или того хуже, не переплюнула. Чтобы сразу после заката навести морок на молодой разум, да настолько натуральный, с ощущениями, запахами, недюжиная энергия требуется моща». «Пора принимать меры. Это отныне небезобидное отражение, на которое можно не обращать внимания, и тогда она, разозлившись, сама взорвется». Идеи есть?» — поднялась Екатерина с дивана. «Скоро солнцестояние!» — радостно воскликнул Бостраков. «И что?» — не поняла Роскова. «Солнцестояние!» повторил сторож, подняв желтый от курения палец к потолку. Смирнов снова рассердился от поведения старика, влез в разговор. «Да хоть писю на лежание! Нам от него что, Порфирич, можно яснее мысли излагать?» Хранитель усмехнулся. «Надо вот тебе красное словцов тулить!» «Не знаю сам, важное нечто крутится в голове, а собрать папье-маше мысли не могу, ладно!» «Завтра к товарищу Водопьяновск поеду, надеюсь, жив он, с ним посоветуюсь. Ты пока...» — обратился дед к богатырю. «Береги ее, глаз да глаз!» Неспроста же Ритка вцепилась в нашу Катеньку. «Ой, неспроста! Вы у меня останетесь или домой?» «Нет, мы поехали». Накинула на плечи зеленую Олимпику Роскова. «Нас же не сожрут по дороге?» «Полчаса точно есть» заверил Бастроков. «Погнали!» — потянула Екатерина друга за правую руку. Миша, с одной стороны, уже не очень торопился уходить. На улице стемнело. Он хоть и не трус, все-таки повторной встречи с Каймифлетом категорически не желал. С другой — боялся показаться перед девушкой слабаком. Плюс хотел с ней, наконец, остаться наедине, Посидеть напротив костра или печки, поговорить, возможно, обняться. Какой-никакой, а интерес к противоположному полу ростовчанка пробуждала постепенно в здоровенном во всех смыслах мужике. Сторож вышел на улицу, провожать гостей. С заходом солнца, без фроловки, заряженной солью, Бостраков на кладбище не ступал, мало ли. Тем более, сегодня произошел нехарактерный для нечисти выпад в сторону Екатерины. Вдруг припасли еще сюрпризов. «С Богом!» — пожал Порфирьевич руку Смирнову и слегка приобнял Катю. «Не бойся, внучка, ничего не бойся. Приеду завтра-послезавтра, совсем разберемся. А скоросшиватель мой, да читай, оно не лишнее». «Я с радостью». Милое прощание Росковой с хранителем прервал заведенный двигатель мотоцикла и прокручивание Мишей ручки газа. Богатырь нервничал, подгонял подругу. Ночь опустилась, и скоро нечисть будет править бал на скудельнице. Следует торопиться на дачу.